Глава двадцать вторая. Вадим. Чуйка меня никогда не подводит. Не зря готовился к любым его фокусам. Ясно. Усмехаюсь я. Все как я и думал. Глаза Сони широко распахнуты. В них отчаяние, смятение, преданность. Бедная. Она так боролась с собой. Так долго не могла определиться, что сейчас выглядит настолько бледной, будто вот-вот хлопнется в обморок. Ее трясет. Прости, я не могла сказать тебе раньше. Девушка надавливает пальцами на веки, схлипывает, затем опускает руки и бросает еще один испуганный взгляд в сторону зала. Ничего, нормально. Я изнываю от желания поцеловать ее прямо сейчас. Главное, что ты определилась. Я рад. Господи, она опускает голову. Сов, эй. Касаюсь пальцами ее подбородка. Слушай меня, Сов. Поймав полной тревоги взгляд, улыбаюсь. То, что я говорил, чистая правда, клянусь. Ты сделала все правильно. Ловлю ее дыхание, частое и рваное. Что теперь будет? И это не вопрос. Паника, самая настоящая паника. Я не врал, что люблю тебя, признаюсь. О, подожди. Соня пытается отдышаться. Ее руки мечутся от лица к груди и обратно. Стой. «Что же... как... короче...» Она смотрит на меня. «Я помогу тебе. Когда Алекс выйдет из игры, встану за Глебом и подскажу, какие у него карты». Она громко сглатывает. Ее взгляд снова скользит по мне. «Спасибо, что веришь мне», — шепчу я торопливо. Соня быстро кивает и срывается с места, зная, что если не сделает этого, то я стисну ее в объятиях. Она не идет, а почти бежит в зал». Выждав с минуту, я тоже возвращаюсь. «Даже не думай!» Преграждает дорогу дымов. «Прости?» Улыбаюсь, затягиваюсь сигарой. «Как меня бесит этот самодовольный хлыщ! Разве я не говорил, чтобы ты не лез к ней?» Его ноздри раздуваются от гнева. «Хватит ходить за моей женщиной по пятам!» Оглядываю его, неспешно выдыхая дым. «Боишься, что не выдержишь конкуренции?» Дерзкая ухмылка появляется на моем лице без спроса. Придурок даже не знает, что его песенка уже спета. «Я предупредил», — рычит он. Еще раз и...» У -у -у Иду к столу, намеренно задев его плечом. «Уже боюсь». Сажусь на стул и наблюдаю, как он чуть не лопается от ненависти. Перевожу довольный взгляд на Соню. Она уже за своим столиком. Потягивает коктейль, пялясь в телевизор. Только по напряженной позе можно судить о том, как сильно она сейчас нервничает. Не подвела, моя девочка. Игра продолжается. Как и предполагалось, пьяный шут, глядя в свои карты, подергивает губой. Мне смешно. Трудно сдерживаться, убедившись, что все это не просто подозрение и не плод моего воображения, а настоящий спектакль, умело разыгрываемый кучкой сельских актёришек. Делаю ставку. Дым сверлит меня взглядом, его зрачки сужаются. Алекс смеется. «Ха, да ты блефуешь!» Он трёт висок и облизывает губы. «Ладно». Старик, наблюдая за тем, как тот сдвигает фишки к середине стола, цокает языком. банк «Ага!» Подставной мажорчик нарочито небрежно разваливается на стуле. «Уравниваю!» Ухмыляюсь я. И тоже сдвигаю фишки. Глазки старикана бегают по сторонам. Он вытирает лоб платком. Жутчайшее напряжение заставляет его едва ли не подпрыгивать на стуле. «Вот так, дорогуша!» Скрывая карты и подвигая их ко мне, лыбится Алекс. Он уверен в победе. Все дружно таращатся на выстроившиеся в рядок шестерки. Выпрямляюсь и неторопливо переворачиваю свою комбинацию карт. Придавив пальцем, издевательски медленно толкаю их в его сторону. Жду реакции. «Стрит-флэш!» Хрипло произносит Эрлих. «Алекс, вы выбываете!» Мажор округляет глаза. Дрожащей рукой хватает стакан и выпивает с залпом. Дымов кажется непоколебимым. Они еще отыгрывают спектакль, сдерживаясь, чтобы не переглянуться в панике. На что надеются? На пресловутый план «Б»? или пока еще на удачу. Мне хочется заржать, когда Алекс неуклюже встает и, шатаясь, удаляется к своим девицам. Замечаю, что Соня тоже нервно наблюдает за происходящим. Она стоит недалеко от игрового стола, сцепив руки на груди в замок. «Налейте мне!» — восклицает мажор, со скрипом отодвигая стул. «Давай за мой счет, подмигиваю бармену. Мое настроение улучшается!» Взгляд дыма скользит по столешнице. Он не теряет лицо, но уже близок к панике и тщетно пытается взять себя в руки. Наверняка хочет понять, в чем и когда просчитался. А ответ рядом, близко. Стоит в метре позади него и смотрит на меня преданно и верно. Прервемся минут на пять. Эрлих откладывает карты. С радостью встаю и направляюсь к бару. Прохожу мимо опустившей глаза Сони. Довольно громко обращаюсь к Глебу. Посмотрим, на чью сторону встанет сегодня удача. Все как в былые времена, да, дым? Глеб. Пропускаю его замечания мимо ушей. Мне срочно нужно охладиться. Встаю и иду к бару. Моего запаса прочности хватает на то, чтобы выглядеть невозмутимо и ступать твердо. Но сердце в груди стучит молотом. Огромные деньги. Заначки и накопления членов моей команды. Сонин взнос. Я могу все потерять в два счета. И от осознания этого нервотрепка нарастает. Он раскусил Макса. Шепчу я на ухо своей спутницы, облакачиваясь на барную стойку. Как такое могло произойти? Почему он не поверил в нашу легенду? На чем мы погорели? Успокойся. Тихо говорит Соня, поглаживая меня по плечу. Дрожь ее пальцев электричеством проникает через ткань мне прямо под кожу. «Стараюсь», — уверяю ее. Она садится на соседний стул. Напряжение, царящее в помещении, можно ножом резать. Даже девочки Макса притихли. Все бросают друг на друга полные непонимания взгляды. Швед расстёгивает ворот рубашки. Он не знает, как вести себя дальше. То ли играть роль до конца, то ли забить и броситься в уныние. Только майор кажется на удивление беззаботным. Он цедит виски мелкими глотками и со скучающим видом разглядывает десятки бутылок на светящихся полках. Еще бы. Разгадав наш замысел, этот урод чувствует себя победителем. Но теперь слово за удачей. Еще неизвестно, на чью сторону встанет чертовка. «Как ты?» поворачиваясь к Соне. Она кажется не на шутку встревоженной и напуганной. А я, если честно, просто рад, что мне впервые есть на кого опереться в трудный момент. Даже если проиграю и буду виноват перед своими товарищами, даже если придется возвращать им деньги до скончания своих дней, то эту девчонку, забравшуюся в самое сердце, отпускать уж точно не намерен. Плевать, какие у нее планы на жизни на то, хочет она быть со мной или нет. Если я что-то решил, то не отступлю. Точка ужасно тревожно придвигается она и почти шепчет чтобы неспешная мелодия льющаяся из динамиков наверху могла заглушить ее голос скорее бы закончилась закончится обещаю принимаю из рук фила стакан со спиртным но я могу потерять все ты не потеряешь ее голосок срывается может соня не верит в успех но она пытается поддержать меня Здорового, взрослого мужика, едва не теряющего от испытанного смятения присутствие духа. И это вдохновляет. Накрываю своей ладонью ее руку и легонько сжимаю. «Хорошо бы». Пытаюсь улыбнуться. Она не смотрит на меня. Гипнотизирует взглядом наши руки на полированной поверхности барной стойки. Мне так нужен ее взгляд. Не знаю почему. Зарядиться, почувствовать силу, поверить, что все будет хорошо, без понятия. Но Соня не смотрит, и ее тревога передается мне, скручивая тугими узлами желудок. «Продолжим?» Уже менее бодро зазывает Марк Иосифович. «Правильно, ни к чему оттягивать момент истины. Мы возвращаемся за стол. Я снимаю пиджак, вешаю на спинку стула, закатываю рукава рубашки. Как настроение?» Интересуется майор. Он бросает насмешливый взгляд на мои татуировки. Мы оба, между прочим, начали делать их одновременно. У одного старого мастера в коммуналке в центре города. Тогда казалось, что вся жизнь у нас впереди, и никто не ожидал подвоха от другого. Готов проиграть? Я никогда не проигрываю. Ставлю локти на стол. Чувствую настоящий адреналиновый прилив сил. Когда-то нужно пробовать что-то впервые дым. Он ехидно скалится, потирая руки. Глубоко вдыхаю. Присутствующие затаили дыхание. Кроме легкой музыки и стука Сониных каблучков ничего не слышно. Она огибает стол, с волнением глядя на стопки фишек. Обхватывает себя руками и поглаживает ладонями предплечья, будто замерзла. Марк Иосифович сдает карты. Драматизм ситуации накаляется всеобщим молчанием. Все, кто находится в помещении, неотрывно следят за игрой. «Соня!» Вдруг громко говорит майор, выпрямляясь. «Мы даже не успели посмотреть на свои карты». Девушка замирает возле меня. Не произносит ни слова. Я слышу, как судорожно она вздыхает перед тем, как затаить дыхание. И меня почему-то бросает в дрожь. «Соня, мне не нужна твоя помощь». Изогнув бровь, ухмыляется Вадим. Его взгляд направлен прямо на нее. «Отойди от него, пусть сегодня будет по-честному. Я хочу сыграть с дымом, как мужчина с мужчиной» лицом к лицу без уловок и трюков тянутся бесконечные секунды во время которых я не вижу ее лица зато я могу наблюдать за максом и филом они ошеломлены а ее голос за моей спиной отдается тонким писком а о чем ты она пытается держаться хочет изобразить искреннее непонимание но кривая улыбка моего соперника выдает ее с головой сядь на свое место Приказывает ей грубо. «Ничтожество!» — кричит мой разум. «Кому же ты поверил, Глеб? Ей! Как ты мог! Впустил вора не только в дом, но и в душу! А эта продажная тварь не только отымела тебя, но еще и унизила прилюдно!» Сердце замирает, когда я слышу ее тихие неуверенные шажки. Спина покрывается холодным потом. Девчонка останавливается у бара, медленно поворачивается. Я стискиваю зубы с такой силой, что чувствую, как глаза наливаются кровью. Мне хочется встать и придушить ее собственными руками. А лучше себя, дебила, который первый раз в жизни решился довериться кому-то, и так неудачно. Когда наши глаза встречаются, я внутренне содрогаюсь. У нее во взгляде вина, сожаление, муки совести. Но мне уже все равно. Меня не трогает ни ее дрожащая нижняя губа, ни ходящие ходуном плечи смотрю на майора в упор поехали бросает в изофон теряется марк иосифович вы в порядке господа я не понимаю что случилось но может мы отменим игру если кто то из вас считает что мы продолжаем не даю ему договорить мне понятно желание старика все исправить но это было бы для меня еще большим унижением хорошо он прочищает горло Карты неуклюже и как-то конвульсивно подпрыгивает в его умелых руках. Соня отворачивается к барной стойке. Я вижу, как она дрожащими пальцами пытается убрать волосы за уши. Не знает, куда себя деть. Мечется, трет шею, будто задыхается. Заламывает руки. Макс сверлит ее ненавидящим взглядом. Передо мной и майором лежат карты. Тянусь к ним. Беру их. Приподнимаю, заглядываю под рубашку. Еле удерживаю, чтобы не сглотнуть. Делаю ставку. Он ее уравнивает. Все происходит, словно в тумане. На стол ложатся карты, в открытую. Каждый из нас в страшнейшем накале складывает в голове возможные комбинации. Меряю взглядом противника и увеличиваю ставку. Улыбнувшись, майор тут же ее уравнивает. Марк Иосифович выкладывает еще несколько карт лицом вверх. Швед вертится на стуле, словно на иголках. Спутницы его больше не интересуют, только игра. Да и те, хоть и тупые курицы, но тоже замолкли, будто бы осознают важность происходящего. Снова повышаю ставку. Майор уравнивает. Все звуки доносятся до меня, как через пелену. Они сливаются в сплошное пронзительное гудение, давящее на виски. По венам вместо крови течет что-то ледяное, обжигающее. Мне дурно. Предчувствие чего-то ужасного не отступает. Наши с майором взгляды сходятся, как тяжелые мечи, со звоном и летящими в разные стороны искрами. Мы готовы порвать друг друга на клочки, но решают здесь все эти чертовы маленькие картонные прямоугольнички, карты. Сгребаю сразу половину фишек и отодвигаю от себя к середине стола. Вадим кивает и, не забыв улыбнуться, тоже повышает ставку ровно настолько же. Мы опять следим за движениями рук старика. «Итак...» произносит он, выложив карты. У меня с трудом получается вздохнуть. Шестеренки в голове крутятся с бешеной скоростью. Черт, черт, черт! Что-то не сходится дым. Весело интересуется соперник, заметив мое замешательство. Кровь бешено стучит в висках, но я делаю усилия и выдавливаю улыбку. У меня, наоборот, все просто прекрасно. Что ж, майор радостно стучит пальцами по краю стола. Тогда давай сразу по-крупному. Легко. Через силу заставляю себя поднять руки и толкнуть к середине стола все фишки. Вабанг. Обожаю, когда ты такой. Майор делает то же самое. Через чур самонадеянный, уверенный в себе. Так приятнее тебя обламывать. Он смеется. Переворачиваю свои карты и облизываю губы. Стрит. И пожимаю плечами. Чувствую, как медленно и противно катится меж лопаток капелька пота. Ёжусь. Лицо майора не меняется при взгляде на комбинацию из моих карт и тех, что лежат в середине стола. Он чертовски спокоен, и от этого у меня ступни прирастают к полу. Пару секунд Вадим тратит на то, чтобы убедиться, что все верно, а затем издевательски медленно переворачивает свои карты. У меня в глазах рябит или я вижу короля и туза. «Чёрт!» На какое-то мгновение зал начинает качаться и кружиться перед моими глазами. Во рту пересыхает, руки слабеют. «Стрит!» — ухмыляется майор. И начинает произносить вслух карточные комбинации, хотя я уже понимаю, что проиграл. Мучительно пытаюсь сфокусироваться хоть на чем то но все заглушает раскатистый гром, биение моего сердца оно стучит так звонко что не имеет мышцы перехватывает дыхание король и туз гудит в башке король мать его и туз его карты выше мастью земля уходит из под ног только не плачь дым бросает майор видя как я оседаю склоняясь над столом будто во сне вижу как он встает А следом за ним и марк иосифович который кладет деньги в кейс и передает победителю который горячо благодарит старика. Зал плывет передо мной, веки вздрагивают. Единственное, что я хочу видеть, ее лицо и лживые глаза. Эта предательница втоптала меня в грязь своим мерзким поступком. И она смотрит на меня, неотрывно, испуганно, сжав губы в тонкую линию, дрожит словно синовый лист. Если захочешь сыграть еще, знаешь, где меня найти. Раздается над головой голос майора. Он направляется к двери, и звук его шагов бьет набатом по ушам. Хочется послать все к черту, как и всех остальных, но у меня язык точно к небу прирос. Смотрю на Соню и молчу. А она смотрит на меня и не шелохнется. Идешь, сов? Его голос, как удар, рассекает воздух. И мир сжимается до одного короткого мгновения, которое я буду помнить, наверное, всю жизнь. Ее грудь тяжело вздымается. Взгляд опускается в пол. Она вздыхает и послушно встает. Схватив сумочку и, не глядя больше в мою сторону, спешит к нему. Вкладывает маленькую ладонь в протянутую руку. «Подожди», — слышится ее голосок. Девушка останавливается возле игрового стола, за которым я до сих пор сижу. Она судорожно сдирает с пальца подаренное мной кольцо и кладет поверх разложенных редком карт. «Прости, дым». Прости меня, пожалуйста. Я я по-другому не могла, потому что все еще люблю его. Убирайся! рычу я. Боль ослепляет меня. Внутренности горят огнем. Из груди рвется, но так и не выходит дикий вопль бессилия и ярости. Слышу, как, удаляясь стучат ее каблучки, и чувствую, будто жизнь покидает меня. Ребята, простите меня все. Доносится ее всхлип. Оборачиваюсь, когда майор уже утягивает ее в коридор. Хочу двинуться и не могу. Мне не хватает воздуха, тошнит. «Какого черта?» — ревет Макс, как только дверь за ними захлопывается. «Что это сейчас было?» — теряется Фил, падая на стул. «Мы их что, отпустим? С баблом?» «Эй, приди в себя, дым!» Не унимается швед. Я медленно встаю, провожу ладонями по лицу. Пытаюсь осознать случившееся. Меня бросает то в холод, то в жар. Марк Иосифович достает платок и вытирает солба пот. «Ты их не остановишь?» Макс кидается в коридор и замирает, тупо глядя на закрытую дверь. «Дым! Ау!» И смотрит на меня в недоумении. «Это неправда, такого не может быть!» Звенит в голове. «Заткнись!» Говорю я ему. наливая в стакан виски и жадно пью. Алкоголь обжигает горло, раздирает жидким огнем пищевод. Но мне того и надо. Хоть как-то притупить другую боль, душевную, заставляющую противно ныть сердце. «Я больше никогда не заткнусь!» — восклицает товарищ, взъерошивая волосы. «Ты понял, что только что произошло? Эта тварь просто продала нас!» Не успеваю понять, как мои руки обхватывают стоящий рядом стул и с грохотом обрушивают его на пол. Дерево ломается у ног Швецова с противным хрустом, а я ору. «Заткнись, я сказал!» С силой тру пальцами лоб. «Дай подумать». «А чего тут думать?» Ворчит Макс, но уже тише. Отворачивается. Похоже, пролетевший перед носом стул немного привел его в чувство. «Эй, парни!» Произносит одна из девушек робко. «Все заткнитесь!» Прошу я, взмахивая руками. Делаю шаг к столу. Беру лежащее поверх карт кольцо и долго всматриваюсь в огранку камня. Голова кружится. Ноги теряют сцепление с поверхностью пола. «Думай, думай, думай!» Сжимаю кольцо в кулаке. «Я никогда его не сниму, Глеб!» Проносится в мыслях обрывок нашего последнего разговора. «Глеб!» — окликает меня Агата. «У нее единственной хватает смелости отслушаться моего приказа». «Что?» — гневно стискиваю зубы. Она оставила свой смартфон. Брюнетка пожимает плечами и с опаской косится на лежащий на столе мобильник, словно это не телефон лежит, а настоящая часовая бомба. На секунду в мозгу что-то перещелкивает. Бросаюсь к нему, беру и нажимаю на кнопку. Экран оживает. Блин. Хватаюсь свободной рукой за голову. Стерва! На заставке уже не наше фото. Там кое-что другое, от отчего у меня мурашки разбегаются по телу. Прячу кольцо в карман. Судорожно достаю свой телефон и набираю номер брата. «Егор?» «Да?» Голос Лунева хрипит от напряжения. «Мальчишка там?» «Да, а что?» «Дай мне его». «Что-то случилось?» «Просто дай!» Оглядываю присутствующих, застывших в непонимании, и перевожу дух. «Алло?» — слышу я. «Свят, сколько ты вчера сделал кукол из бумаги и купюр?» «Чего?» Не врубается он. Сколько получилось пачек? Нервно барабаню пальцами по столу. Ну, э, 20 Сколько их там сейчас? Пересчитай быстро. Сердце замирает, пока я жду ответа. Слышится копошение. 19 наконец, отвечает пацан. Да, 19 Воздух холодным потоком прорывается в легкие. Так, прикусываю до боли губу. Собери их, в мой кейс, парень. Черный такой, помнишь? «Да, вот он!» Нашел? Отлично! Сложи их в него аккуратно, сейчас я приеду, хорошо?» Ничего не понимающий парнишка мычит. «Угу». В телефоне раздается взволнованный голос Егора. «Глеб, что там у вас, все в порядке?» Зажмуриваюсь, потираю пальцами веки и снова открываю глаза. «Нет, но я еду к вам».